Елена Звёздная. Право первой ночи. На самом деле, это был основательный пережиток прошлого. По всей Аландии этот архаичный закон уже не практиковался, но на наших островах традиции оставались живы, да и особый статус Велана располагал к некоторому противостоянию общегосударственному укладу. В результате на наших территориях закон право первой ночи соблюдался неукоснительно, и все брачующиеся в соответствии с традициями прямо из сельских праздников направлялись в замки лендлордов, где получали благословение, подарок от господ и пожелание родить красивых и здоровых деток побольше во славу земель Велона, и никакого разврата. Всё было чинно, пристойно, весело, И самое главное, бесконечно радовал факт противостояния правительству Оландии. Наш народ, в принципе, любил быть в оппозиции. К примеру, вот выйдет в Оландии закон о недопущении женщин к образованию. Тут же, оп, и в Велане каждая женщина считает своим долгом овладеть счетом, письмом, знаниями по истории и парочкой языков соседних стран. У нас на фоне мирного протеста стране-завоевателю все женщины образованные теперь. «Моя бабка так вообще в 50 лет учиться пошла. Дед не препятствовал, напротив, взялся сам готовить, пока она, с детства ни читать, ни писать, ни умеющая, над учебниками корпела. До сих пор как соберется вся семья, мужики на дворе мясо жарят, а мы, женская половина, за чашечкой чая обсуждаем политику соседней Фландрии и блудные быты ее женщин. А также обязательно коснемся-то законов логики, а то и уравнений высшей математики». В наших краях чем умнее женщина, тем уважаемее муж ее и желаннее дочери. Посему я в нашей деревеньке и на весну самой желанной невестой была. У меня же и маменька, и бабуля в нашей деревенской школе преподавали. Да и я сама готовилась после Эдинского колледжа идти в преподаватели. А потому, приехав на каникулы в деревню, ходила повсюду с самым умным видом, таская тяжеленные томики философских трактатов и делая вид, что... Никогда ни один пальчик мой до труда домашнего не дотрагивался. Ну как бы не так. В нашей семье, да и не только в нашей, говорили так. Опозиция оппозиции, а мужа своего кормить прямая женская обязанность. Так что я умела всё. Приготовить ужин за 5 минут в лёхкую. Замесить тесто и испечь пироги к первой заре без проблем. Чистить рыбу и разделывать дичь, правда, не могла, это да. Зато приготовить до 250 семейных рецептов приготовления одной только рыбы, Это что-то дозначит? Да В общем, невеста я была завидный, и потому меня заметили сразу. А я хоть и делала вид, что гордо смотрю вперёд и только вперёд, косила глазом на дорго, сына деревенского кузнеца. А всё потому, что возможности его не заметить у меня не было. 7 футов роста, под загорелой кожей перекатываются стальные мышцы, из-под килта видны мускулистые и крепкие бёдра, руки сильные, пальцы длинные, глаза голубые и улыбка белее облаков. У него была такая улыбка, что у меня не было и шанса, но я держалась. Я держалась, когда Дорк проходил мимо, легко неся переброшенного через плечо молодого оленя, добытого им на охоте, и с хитринкой во взгляде улыбаясь мне. Делала невозмутимый вид, проходя по мосту и не глядя... Я сказала, не глядя на то, как внизу, отфыркиваясь и расплюскивая воду, этот несносный первый деревенский красавец смывал сажу и копоть кузни. Я гордо читала книгу, сидя на пороге, когда Дорк болтал у плетня с моими братьями, ровно до тех пор, пока Вулрт не подошёл и молча не повернул томик, который я до того держала перевёрнутым вниз титулом, и даже не заметила этого. А Дорк заметил, да. Он мне и моему младшему брату и сказал, что мне явно сложно читать книгу, держа её в таком положении, и улыбался зараза пока Вул шёл ко мне, и когда книгу перевернул, и когда я сидела, заливаясь краской, В общем, у меня не было шансов. Это понимали все, даже Дорк. А также мои родители, его родители и деревенские старосты. И, собственно, нет ничего удивительного в том, что когда Дорк преподнёс мне подарок в присутствии наших родителей и старейшин деревни, я сказала да. Дорк на моё согласие выразительно улыбнулся, поигрывая мускулами, мол, а мы даже и не сомневались. Я краснела и опускала глазки, наровящий хотя бы ещё разочек пусть бы и лишний разочек, на него взглянуть. Родители наши начали обсуждать свадьбу. Назначили на второй месяц лета, так что весь первый месяц мы с Доргом посматривали друг на друга издали, как и требовали традиции. Я томно вздыхала, поглядывая на его мускулистые руки. Он с моим отцом спорил по поводу Приданова, выбивая сумму побольше, так как ему нужно было достраивать дом, который он уже начал строить для нас. Наступил знаменательный день нашего бракосочетания. С раннего утра меня к нему готовили: купание в пяти водах, промывание волос пятью травами, переодевание в пять нарядов, четыре из которых после упаковали и перенесли в дом жениха. Там к жилью было пригодно пока всего одна из комнат и кухня ещё, но нам молодым хватит. И у меня лично сердце замирало при мысли, что сегодня мы наконец-то останемся с доргом одни, одни. Я он и поцелуй, нежный, ласковый, сладкий, упоительный, восхитительный, от которого у меня так быстро забьётся сердце и ослабеют ноги. Но я не сомневалась. Дорк не даст мне упасть, он подхватит своими сильными, мускулистыми руками и будет целовать до потери памяти. Правда, я несколько не поняла, а где он спать будет? В нашем доме имелась всего одна комната, а в ней всего одна спальня. Увы, мои ученые, мама и бабуля на вопросы «Мы будем целоваться до самого утра, а что потом?» «Где он будет спать?» «Где буду спать я?» Отвечали нечто невразумительное, весь смысл которого сводился к «Сами разберетесь». Поразмыслив, я решила, что действительно сами разберемся, и попросила брата принести еще одну перину, подушку и одеяло, чтобы мой муж не спал на голом полу. Уиллард кивнул, вышел. А уже там на дворе от чего-то впал в состояние истерического приступа смеха, повиснув от хохота на плетне. И ггоготал он так, что слышно было на полдеревни. "А они что, с утра уже с женихом пить начали?" спросил папа. "Я подумала, что, видимо, так и есть".